Глава девятнадцатая. Ландугур, «Мы обмануть сумели их, мы ночем принесли, и скоро освежуем их, они станут нашими телом и душою». Война в небесах. Акт пятый, сцена третья, строка вторая. Врата вечности Сиренады. 252 года до экстреминатусы. «Тебя долго не было, мой ровня». Приношу глубочайшие извинения. Великое пробуждение началось, и мое семейство нуждается в руководстве. Или вернее, в руководстве нуждаются те, кто пробудился. Поднявшиеся из гробниц Саутехи сразу же схлестнулись в гражданской войне. Многие члены династии просили меня прочесть их будущее. И создать его. Пусть это останется между нами, ладно? Будущее не всегда можно оставлять прихотям судьбы. Иногда его нужно выстраивать. Если я отступлюсь, династия уничтожит себя. Определенным вопросам требуется уделять внимание. Даже открыв Кефриский комплекс, я не смогу воспользоваться его содержимым, если к тому времени бесконечная империя сожрет саму себя. В последний наш разговор я спросил о тебя, готов ли ты. Теперь ты готов? Арикан? Для меня это не просто решание. Когда я поведал им о биопереносе, об увиденном аде, меня нарекли безумцем, фанатиком. Никто этого не видел или же не желал видеть. Лишь я один понял истинную природу Ктан. Я попытался спасти их, а они меня наказали. Меня схватили стальные руки и бросили в огонь вместе с остальными. После такого сложно быть честным и открывать свой разум перед другими. Я послушала. Нефред послушал. Ты говоришь, что правду увидел только ты один, однако это в тебе говорит эго, мой ровня. И тебе с твоими способностями легко сдаться такому зверю, как эго. Но ты был не единственным. Мы противостояли к Ктан. Нефред отдал непорочную жизнь в борьбе с ними. Ты забрал память о том наказании вместе с собой, и теперь используешь его, чтобы наказывать самого себя. Разве я не доверилась тебе? Доверилась. Разве я не помогла тебе открыть горящие звезды и сокрушить недругов? Я благодарен за это. Я приложил много усилий ради твоего освобождения. Но, по-видимому, недостаточно для того, чтобы опустить защиту вокруг своего разума. «Здесь так одиноко, Арикан. И если ты впустишь меня внутрь, поверишь мне, то я смогу показать тебе, как открыть врата вечности задолго до того, как этот мир треснет и расколется». «У нас есть время. Я не опробовал все варианты». «Ты боишься меня, Арикан? Все из-за того криптека?» «Подхватить вирус свежевателя невообразимо, и он переносится мысленно». Таразин отправился на карантин. Он видел нейронные эманации твари собственными окулярами. Пока что он не кажется зараженным, но... Я не заражена, Арикан. Ты не можешь знать наверняка. Я не заражена, поскольку не копалась в том сигнале. Он был здесь с самого создания гробницы. Он часть геоструктуры планеты. И к тому же очень действенное средство пассивной защиты. В ходе строительства мы потеряли из-за него семь архитекторов, но быстро научились ограждаться от него. Не слушать. Точно так, как я тебе сказала. Не слушать. Разве не так? Да, все верно. Следуй за ним, если должен, но не пытайся расшифровывать его. Не копайся в нем, и ты будешь в безопасности. Возможно, не твой компаньон Тразин, но ты да. Есть ли способ излечиться от него? Если он заражен, то нет. Возможно, он больше никогда не вернется в этот мир. И если так случится, то тебе придется закончить работу самому. Давай я покажу тебе как, в общих чертах. Мне нужно больше времени. Тогда тебе повезло. У нас есть время. Но мой ровня его меньше, чем ты думаешь. Призматические галереи. сорок 244 года до экстерминатуса. «Так вы говорите, что нашли Верховного Металлурга уже в таком состоянии?» Палач с бачком приблизилась к герметичному контейнеру и, склонив голову, подалась к пулю. Арикан с Тразином переглянулись. «Какая оскорбительная инсинуация!» Отозвался археовид. «И невежественная!» Добавил Астеромонт. «Госпожа Палач, даже криптеку моего уровня не вполне понятно, как заразить жертву вирусом свежевателя». Для этого ему, то есть мне, пришлось бы напрямую контактировать с уже зараженным субъектом. Весьма опасная перспектива, и Квелка, будем честны, не стоил такого риска». С другой стороны поля, существо, прежде бывшее верховным металлургом, склонило голову, подражая движением филиос. Его экзоскелет покрывала корка запекшейся крови толщиной с палец, собравшейся за столько веков, что теперь навсегда въелась в некродермис. Узкая голова Квелки скрывалась за пустым человеческим черепом, из пробитых глазниц которого лучился болезненный желтый свет монокуляры. С металлического корпуса погребальным саванам свисали кости и полоски содранной коши. Филия подняла руку, пошевелив пальцами, и увидела, как длинные скальпели задвигались в ответ. Она сделала шаг в сторону и, неуверенно и неуклюже, Криптек повторил за ней. А затем монстр молниеносно бросился вперед, и герметичное поле разрядилось с треском пространственной переориентации, откинув проклятого криптека обратно. Существо забилось в угол и закрылось руками. От пергаментно-тонких ошметков кожи повалил дым. Сама Филиас отпрянула назад, вскинув руки в защитной стойке. «Да, иногда он такое вытворяет», – произнес Орикан, паривший в репульсерном поле с закрытым глазом. Квилка был тем еще подражателем. Стоило ему найти намек на прогресс в чужой работе, и он тут же пускался следом, чтобы в последнюю минуту пырнуть кинжалом и присвоить себе всю славу. «Как неприлично!» – покачал головой Терезина. Триархический палач развернулась к нему. «В самом деле, мастер Абикан!» – сказала она. «Вы говорите так, словно его тут нет. А его и нет!» Астромант резко открыл монокуляр и уставился на палача. «Квелка четыре тысячелетия как мертв. Думаете, там от него что-то осталось?» Существо, некогда бывшее квелкой, их не слушало. Оно теперь сидело на корточках, когтем отталкивая от себя человеческий череп, а затем бегом устремляясь за ним. В первое десятилетие они выяснили, что верховный металлург становился агрессивным, если его чем-то не занимать. А разных занятных вещиц в музее Таразина было предостаточно. Архивариус провел рукой, сделав поле непрозрачным и звуконепроницаемым. Он не любил подолгу разглядывать создание. «Ну так что?» – вернул Арикан. «Вы видите в этом теле великого верховного металлурга?» «Наверное, нет». Филиас отвернулась от поля и отступила назад, чтобы иметь возможность смотреть на обоих подопечных, притом не поворачивая спиной к существу, пусть даже и заключенному. «Но вы, по крайней мере, могли спуститься на землю и оказать мне хоть какое-то почтение как представителю преторианцев. Как жаль!» – отозвался Харономант. «А мы-то ожидали извинений». «Извинений?» «Да-да, извинений», – присоединился Таразин. Больше тысячелетия пробужденный совет считал нас убийцами, что отразилось на наших репутациях. Сильно повлияло на взаимоотношения с другими династиями. По крайней мере, когда у нас появлялось время заняться собственными делами. Этот проект, на который мы великодушно тратили свое время ради блага империи, отнял слишком много нашего внимания. Мы требуем от Совета официальных извинений и снятия с нас всех обвинений. Невозможно... Отрезала Филиас. «Невозможно!» Тразин стукнул по полу древком облитераторы. «Вы видите, как мне приходится жить!» Филия окинула взглядом герметичное поле, за которым находился Тразин. стол, заваленный свитками и странными чужацкими артефактами, а также стопки книг в кожаных переплетах. Подметила, как блестел подбородок археоведа от постоянных прикосновений. Десятилетия карантина и впрямь сказывались на нем не лучшим образом. «Вам стоит признать, повелитель Таразин, — с ухмылкой произнес Арикон, — что вы прекрасно вписываетесь в галерею. А с каким нетерпением ждете моих визитов, осмелюсь предположить, я составляю вам компанию куда более приятную, чем верховный металлург». Тразин мгновенно сложил знак Вокка, метафизический непристойный жест, который, если упрощенно, означал, что Теразин желал предсказателю во всех его жизнях и планах бытия самого жестокого и постыдного конца. Арикан ответил тем же, и архивариус тихо прыснул. «Владыка Теразин прав, палач», – произнес Арикан. «Мы доставили предположительно убитого Квелку домой. Почему нас не могут...» потому что пробужденный совет распущен. а Асуария еще жива, как и Бальбек, но между ними война. А Зубергарь?» Таразин шагнул вперед, опустив руку на нагрудный картуш для ограждения от напастей. «Уничтожен. Он сцепился с Байбеком прямо в совещательном зале. Великое пробуждение вот-вот начнется. Поэтому Бальбек устроил переворот, попытался взять в свои руки власть и захватить мир совета. «Подумать только!» Пробудиться после 60 миллионов лет сна и узнать, что порядок канул в лету. Безмолвный царь и Триархия исчезли. направляющие руки Сареха и его династии больше нет. Просыпающиеся династии понимают, что могут сжечь миры соперников, пока их враги еще дремлют в саркофагах. Беспрецедентная возможность для продвижения. Но все заканчивается. Теперь возвышаются Саутехи, и остальные семейства разбегутся по теням. Не без самодовольства заявил Арикан. Саутехи погрязли в гражданской войне. Отмахнулась от его слов Филиус. Ваш Фаерон убит в собственной крипте. Остальные пожирают друг дружку в борьбе за трон, и по сравнению с ними даже квалка не кажется таким уж монстром. Верно, все так. Арикан закрыл монокуляр и опять воспарил. И, признаюсь, к некоторым нынешним невзгодам причастен я. В эти смутные времена многие фаэроны и претенденты на сей титул желали воспользоваться моим правительским взором. Однако я скажу вот что. Сила Саутехов никогда не крылась в наших фаэронах. Что это должно значить? Палач постучала по чернокамню жезлом заветы. «Вы говорите о повелителе Бурь? Он мертв. Соперники распылили его саркофаг на атомы прежде, чем он успел пробудиться. Если вы так говорите...» Арикан помолчал. «Значит, так и есть. Может, вернемся к насущному вопросу? Если пробужденного совета больше нет, то перед кем мы отвечаем? Передо мной, перед претерианцами». «Большинство решений совета были отменены, но я добилась, чтобы вы могли продолжать трудиться без вмешательства остальных семейств». Она смерила парочку тяжелым взглядом. «Вы двое глупые, вздорные дети, но ваша работа критически важна для нашего будущего, и я действительно считаю, что никто другой сделать ее не сможет». «Спасибо», – отозвался Тразин. «Мы тоже считаем вас глупым, вздорным ребенком». Палач открыла рот, чтобы ответить ему. «Не хотите узнать, что мы выяснили?» Продолжил археовид. Он взмахнул рукой, и поле, окружавшее Квелку, вновь стало прозрачным. Оскверненный металлург стоял прямо за полем, как будто подслушивая разговор. «Мы нашли врата вечности, следуя за сигналом, передающим песнь серенады Он был сильнее и слегка не совпадал с вибрацией самой планеты». Мы решили, что он связан с вратами, и с определенной точки зрения так и есть. В своем безумии, возможно, даже оказавшись в ловушке под землей, Квелка стал одержим тем излучением». Таразин отключил звукоподавители поля, чтобы остальные смогли услышать щебетание, жужжание и визг мусорных глифов, снова и снова раздававшиеся из голосовых передатчиков Квелки. «Скажу больше. Он сам передает сигнал настолько сильно, что при нападении тот проник в мою нейронную систему. Поэтому я на карантине». Архиовед обвел рукой переливающееся синевой пули. «Со мной все хорошо. Рад, что спросили. Мои криптеки просканировали меня столько раз, сколько на солимнейсе с со скоробеев, и я, похоже, чист. Но с моей стороны было бы безответственно навлекать риск на династию. «Осталось всего два года», – сделанным весельем отозвался Орикан. «Знаешь, говорят, последние годы самые трудные. Мастер Орикан тоже высказывает свое профессиональное мнение, часто, даже когда его не спрашивают. Что вы обнаружили?» – спросила Филиас, совершенно равнодушная к их перепалке. «Эти вокализации не бессмыслятся», – заявил Трази. «Они и есть песня серенады Архивариус взмахнул рукой, и на фазглифной панели появился колебательный сигнал, наложенный поверх пронумерованного графика. «Совпадение, видите? 3, 2, 1, стоп! 1, 5, 4, 2, стоп! 4, 1, 3, 1, стоп! 5, 3, 2, 2!» «Снова и снова! Сигнал заразил его систему!» «Это он передал ему вирус свежевателя!» — спросил Афилиас с ноткой тревоги в голосе. Нет, — Нет-нет, по крайней мере, я так не считаю. Арикан. Предсказатель уставился в окуляры Тразина. — Вряд ли. Однако, — продолжил Тразин, — он определенно услышал песнь и стал одержим ею. Возможно, он как раз изучал ее, когда заразился. Он начал поклоняться ей. «Начал убивать людей каждые несколько десятилетий, даже пару орков, и утаскивать их в свое логово. Но интересны нам его собственные нейронные узлы». Терезин открыл новую фазглифную панель, на которой отобразилась нейронная сеть, пульсирующая от данных. Потоки информации текли по каждой похожей на корень линии и спиралями закручивались на катушках. Весьма активны, как для зараженного свежевателями дикаря, не находите? Вот и я так подумал. После первых двух десятилетий карантина, проведенных в бесплодных попытках расшифровать передачу, я понял, что наш квелка корпел над загадкой несколько тысячелетий. И, возможно, вместо того, чтобы декодировать сигнал, мне лучше попытаться декодировать его самого. Я установил систему посредника, произнес Рикан, указав на громоздкое оборудование, висевшее прямо над оскверненным квылкой. «Обособленная нейронная сеть, которая дает повелителю Тразину возможность заглянуть в мыслительные алгоритмы существа без необходимости подключаться к его нейронной системе напрямую. За что тебе отдельное спасибо». «Но то, что я нашел, проведя слишком много времени с подопытным, должен сказать, крайне занятно. Он думает только о книгах». «Книгах?» — скептически отозвалась Палач. «Он думает о книгах?» — исключительно, — подтвердил Трази. «Если точнее, он изучает каждый текст, содержащийся в анграмму, пытаясь расшифровать скрытое в излучении сообщение». Квалка верил, что это книжный код. Старая разновидность криптограммы, в которой для расшифровки сообщения использовался текст. Скажем, я хочу отправить вам послание. Первым делом мы условимся насчет книг. Они должны быть одного издания, чтобы текст совпадал строка в строку. Затем я присылаю сообщение, в котором написано 627. И для того, чтобы расшифровать его, вы берете свою книгу, открываете ее на шестой странице, потом находите вторую строчку и наконец седьмое слово. Понятно? Или, возможно, шестая глава, вторая страница, седьмое слово. Либо шестой том в книжной серии, вторая глава, седьмое слово. Либо комбинации может быть сколько угодно. Оборвал его Арикан. Повелитель Тразин изучал этот вопрос долгое время. Он мне им уже все уши прожужжал. «Значит, нужно найти нужную книгу, и вы сможете открыть врата Вечности дальше», — догадалась Палыч. «Именно так», — произнес Тразин. «Если Квалка прав. Если нет, мы просто зря потеряли время. А что насчет вашего исследования, мастер Рикан?» Она повернулась к Астроманту. «Как продвигается оно?» «Боюсь, повелитель трозин меня обскакал», — ответил тот. «Результатов не будет еще какое-то время». Арикан настолько поднаторел в искусстве обмана, что его слова прозвучали как чистейшая правда. Серенада. 199 лет до Экстерминатуса. «День близится». «Я больше не могу ждать. Вся моя система дрожит от нетерпения». «Скоро, Ровня, скоро. Каждый миг ожидания – это миг подготовки и изучения. Ты делаешь нелегкую работу. Она полна опасностей. Ты поведал Тразину о наших успехах?» «Нет, я не рассказываю Тразину о тебе. Его карантин закончился, но он пока не вернулся. Семейные дела. Нас обоих отзывают все чаще». «Это хорошо. Он оставил нас работать одних». Насколько я поняла из твоих слов, Таразин талантлив, но чистолюбив. Лучше, чтобы он не знал о наших успехах, хотя позже он нам потребуется. Потребуется? Но наши уравнения совершенны. Твои звездные карты, моя ровня, они настоящее произведение искусства. Я даже представить не мог, что как экстрамерный артефакт Мистериос можно настраивать на созвездия в разных временных линиях. «Откалибровав его, мы сможем открыть врата вечности уже через...» «Не будь завистлив, мой Ровня. Таразин потребуется нам для кое-чего другого. Ему с тобой никогда не сравниться, это так. Но и ты сам не всемогущ. У него есть нечто, что нам нужно». «Что такого у него может быть?» «Две вещи, что он носит с собой. Откройся мне, и я покажу тебе». «Я...» «Ты хочешь и дальше участвовать в утомительных играх с трозином и сражаться в жалких династических войнах, Или лучше присоединишься ко мне и воссияешь звездным светом?» Арикан надолго задумался. «Прошу, Арикан, поверь мне!» Постепенно, осторожно, Астромант открыл инфоканал. Он почувствовал легкий порыв, странное чувство, словно кто-то стоит у двери, смиряет взглядом комнату, прежде чем шагнуть внутрь. Внезапное видение захлестнуло его нейронную матрицу, подобно взвившемуся костру, подобно падающему метеору, сгорающему в атмосфере, подобно пылающему городу. Он узрел, как в небесах вращаются зодиакальные знаки и блекнут звезды. Как сталкиваются планетоиды, образовывая новые космические тела? Сверкающий посох, разбивающий печати. Драгоценный камень, сияющий во тьме. Почувствовал, как на жилистых руках из плоти смыкаются металлические пальцы, и как его, легающегося и выворачивающегося из неживой хватки, безжалостные андроиды волочат к изумрудному пламени кузницы, к духовному раскалыванию биопереноса. И он узнал посмертную маску одного из своих пленителей и понял, что должен делать.